«Вторник!» Я собирался в новую экспедицию к тем пещерам, что дальше на юге. «А зачем тебе туда?» — спросила Вика, когда я уже вооружился и отправился к выходу из дома. «Как же!» — я даже опешил. «Вдруг там удастся проникнуть под землю и все узнать?» «Что именно?» — влез Ник. «Мы и так знаем, что он хочет нас уничтожить. Ведь так...» «Знаем, что его воинство приходит из пещер, и что сам он там прячется». «Но... но... нам же придется идти туда и сражаться с ним!» От возмущения я подпрыгнул. «Да, но сейчас есть более важные вещи...» Он покачал головой. «Проверить карманы...» «Что? Он смеется надо мной?» «Нужно знать, что у нас есть...» Продолжил Ник. «Я могу изготовить разные штуки...» Только для некоторых нужны редкие ингредиенты. Или вдруг что-то можно продать за хорошую цену и купить то, чего нам не хватает. С этим я спорить не мог и, немного поворчав, согласился. Дома мама заставляет меня делать уборку в комнате раз в неделю, но я не очень слежу за порядком. Поэтому иногда нахожу совершенно неожиданные предметы в самых неожиданных местах. Взять хотя бы заводного робота, которого я потерял год назад, а затем обнаружил почему-то за книжным шкафом. Вот как он там оказался? Не сам же ушел? Карманы в Майнкрафте большие, и там поместилось не меньше, чем в комнате. Про многое, что я таскаю с собой, я вообще забыл, и поэтому удивлялся вместе с остальными, извлекая очередной предмет. «Седло? Хм. А, да, поймал на рыбалке». «Пузырек с водой?» «Вроде бы добыл там же, хотя точно не помню». Слись. «А вот про нее я тоже начисто забыл, хотя получил только вчера». «Какая отличная вещь!» — закричал Ник, едва ее увидев. «Я могу сделать поршни! От чего ты молчал?» «Ну...» Я не стал отвечать, как и признаваться, что не знаю, что такое поршни. Вроде бы что-то, связанное с машинами, хотя я не очень уверен. Ну ладно, хотя бы не зря сражался с тем кубом. На этом интересные находки в моих закромах кончились. Еще я достал кучу древесины, палок, булыжников и несколько сырых рыбин, пойманных когда-то очень-очень давно. Хорошо, что они не испортились и не запахли, как-то кам была у нас в холодильнике, когда выключили свет, а мама забыла ее сразу пожарить. У Вики, кроме множества стрел, неожиданно обнаружился фонарь и некоторое количество изумрудов, при виде которых глаза мои расширились. Откуда столько? спросил я. Торговать надо уметь, ответила вредная девчонка и даже показала мне язык. Вообще. И еще она, оказывается, припасла три кусочка торта, которые мы тут же с удовольствием и слопали. Но Ник заявил, что у него в карманах пусто, что он все пустил в дело, кроме паучьих глаз, с которыми пока вообще непонятно, что делать. «И ради чего мы возились?» — буркнул я, оглядывая кучи предметов, которые почти полностью загромоздили наш дом. «Теперь мы знаем, что у нас есть и чего у нас нет», — изрек Ник важно и напомнил мне нашего историка, Бориса Петровича, когда он начинает рассказывать про пирамиды, или про то, как египтяне сражались с хеттами. В этот самый момент волк ринулся к двери, а я услышал донесшиеся снаружи клацание костей. Ух, похоже, кто-то из нас забыл убрать мост и закрыть ворота, и бледнолицый явился к нам в гости. Я выхватил меч и побежал за верным псом. Волк уже гонялся за скелетом, и тот улепетывал во все костяные пятки. Но в открытый проем заглядывали новые монстры. Два зомби в шлемах-тыквах. «И нагада в топку!» — закричал я. У -у -у -у -у -у! Провыли зомби в ответ, и я подумал, что это тоже может быть боевой клич, только на другом языке, которого мы не понимаем, на зомбятском или зомбейном. У -у -у -у -у -у! Подразнил я их и пустил оружие в ход. Гнилые мертвяки могли проходить в дверь и нападать на меня только по одному, поэтому у них не было шансов. Проникшим во двор скелетом занимался волк, и за спину я мог не волноваться. Но я видел, что к нашему жилищу бегут пауки и еще скелеты, словно кто-то позвал их сюда. Первый зомби исчез в облаке дыма. На меня двинулся второй, но за его спиной принялся останать третий. Эй, это же они сейчас в очередь выстроятся, как в супермаркете в день скидок, и тогда и ими придется всеми заниматься, и это же возни до самого вечера, а то и дольше. Брякнула тетива, и стрела воткнулась в самого быстрого паука. Ага, это Виков забралась на стену и теперь пуляет оттуда, ведь все враги перед ней как на ладони. Алекс! Шаг вперед! Закричал за моей спиной ник. Легко сказать. Но я выставил щит и надавил, надеясь, что сумею подвинуть зомби. Только вот тот оказался очень тяжелым, словно был сделан из металла. А еще он пытался бить меня, и хотя большая часть ударов приходилась в щит, кое-что прилетало и мне. — Ай! уж, Больно! — Зачем? — пропыхтел я. — Я мост уберу! Тут я понял его замысел и нажал с новой силой. И едва я освободил место, как Ник проскочил к рубильнику, и мост под ногами мертвяка исчез. Тот смешно замолотил ножками, а потом рухнул в ров, и я тут же закрыл дверь и перевел дух. — Фу, надо срочно съесть что-нибудь для восстановления сил. — И кто забыл закрыть дверь? — спросила Вика сверху. Я попытался вспомнить, кто утром куда выходил и кто вернулся в дом последним. Меня можно вычеркнуть. Я готовился к экспедиции и вообще никуда сегодня не выбирался». «Хм», — произнес Ник, — «ну, я это... извиняюсь и больше не буду». «Точно. Он же ходил смотреть на озеро лавы. Не остыла ли она? Вот как он мог?» «Ты вообще...» — только и смог сказать я. «Как так? Нас всех могли убить!» Но Ник выглядел в этот момент таким несчастным, что мы не стали его дальше ругать. Запомнит свой промах и ладно, главное, чтобы больше не повторял, а то, явись первым низкий скелет, Волга бы не поднял тревогу, и нам пришлось куда хуже».